Глава 13. Замок Марграфа. Отравители. «Мальчишка-музыкант, который с ним, определенно колдун», — заявил Петар. «Мне донесли. Вчера на постоялом дворе у бурсука сожгли тело какой-то девки. Мальчишка ее к себе зазвал, а после зарезал. И говорят, это не первое. Ожгли по приказу этого рыцаря королевского». «За что?» лениво осведомился Беринар. «Как за что? За колдовство! У меня свидетель есть, сторож, свободный человек, не раб». «Петар, Петар, ты, видно, мало спал сегодня, раз такое несешь. Колдовство и королевский белоторы? Не смеши меня. А что, девку убил? Так даже если он тебя прикончит, а не девку гулящую, все равно по закону его арестовать нельзя, только королю пожаловаться». «Тогда мальчишку возьмем». Даже если не колдун он, все равно странный какой-то. Сам из наших, лильских, простолюдин. А с рыцарем как сровней говорит: Возьму его. На кой мне, мальчишка? Мне да арт нужен. Что, сакс твой, возьмется еще одного королевского рыцаря к Господу отправить? Взялся уже, буркнул Петар. Да, не повсадник всадник уже ребец оказался. Закопали сакса без покаяния. Ну-ка, ну-ка. Благородный Беринар поставил кубок на каминную полку и подался вперед. Да убил его рыцарь! и Иватагу Урисманову перебил. Разом. Вот, Беринар поднял палец. А ты думал, что какой-то наемник справится с королевским Белатора? Он справился, возразил Петар. Взял его живым, отрубил палец королевским перстнем. Он перстень огелю показывал. А пока Урисман за огелем ходил, рыцарь ухитрился людей его рассорить и те друг друга поубивали. А сам он удрал. А потом вернулся и перебил всех. Огель сам видел. Значит, не всех прибил раз Норман об этом рассказать смог? Так он удрал, Огель, пояснил Петар. Как увидел, что рыцарь на коне и в доспехах, так сразу и удрал. Огель же не дурак на конного рыцаря лезть. А сакс, значит, полез, не струсил. Да куда там? С досадой проговорил Петар. Он бы тоже удрал, да не успел. Это ж Белотора. Налетел, как шквал, разметал всех, а потом не поленился, спешился и добил. Сразу добил или пораспросить успел? Этого не скажу, ваша милость. Может, и успел. Тогда, может, и неплохо, что у Рисмана его подручные в аду, задумчиво проговорил Беринар. Чтобы бы Дарт от них не узнал, это будут лишь его слова, не более. Но избавляться от него все равно надо. Может, отравить его, как думаешь? У его сиятельства на Перу. На такое, братец, не согласится. Пусть барсук этот его и отравит. Поговори с ним, денег пообещай. Сколько захочет, столько и обещай. Платить все равно не будем. Он отравит Белатора, а мы его за это казним. Беринар рассмеялся. Как тебе нравится? Надо только придумать, за что он нашего рыцаря траванул. Может, тот его жену обидел? — Нету барсука жены, — сказал Петар. — Дочка есть. «Не дурна. Ничего себе. Значит, запоруганит черри. Барсук отомстил». «Он не станет, ваша милость», — возразил Петар. «Как это не станет?» — удивился Беринар. «Скажи, это воля Марграфа. Все равно не станет. И принудить его трудновато будет. Что ж трудного? Вели Эборту дочку-трактирщика забрать, да и пригрозить, что худо ей будет, если заортачится. А согласиться и дочь, и деньги. Все его станет». — Любит он дочку? — Любит. И деньги тоже. А все равно я бы барсука трогать не стал. В Лилии без того неспокойно. А барсука городские уважают. За его обиду могут и взбунтоваться. — Вон, епископ. Епископ-дурак, — перебил Беринар. — Тем оценен, что чужой и с горожанами никогда не сговорится. А потому нам будет служить преданно. — Ладно, забудь о барсуке. «Сторож твой может яду в рыцарский ужин подсыпать?» «Это я узнаю», — пообещал Петар.